Глава 24. Я сижу за кухонным столом, уткнувшись взглядом в чашку кофе, которую Булат поставил передо мной. Внутри все кипит, но я упрямо молчу. Булат, конечно, это замечает, но вместо того, чтобы оставить меня в покое, садится напротив с той самой знающей ухмылкой, которую я уже начинаю ненавидеть. Ты так и будешь дуться весь день? спрашивает он, облокотившись на стол. Я не дуюсь. Резко отвечаю я, даже не взглянув на него. «Правда?» Его голос звучит так, будто он мне не верит. «А мне кажется, ты злишься». «Это не злость», — парирую я. «Это раздражение. Большая разница». Он усмехается, его глаза сверкают от удовольствия. «Хорошо, тогда скажи, раздражение — это потому, что тебе неприятно проводить время со мной? Или потому, что тебе слишком приятно, и ты боишься это признать? Я сжимаю чашку так сильно, что пальцы побелели. «Булат, ты можешь перестать меня провоцировать?»